20. -е. Режиссер не заставил меня наблюдать за всеми многочисленными переволоками, но некоторые я видел. Роджер взваливал себе на плечо нос лодки, Анна — корму. Элизабет оставалась на месте обихаживать младшую сестру и сторожить вещи, и Роджер с Анной возвращались за ними как можно скорее. Работа была очень тяжелая. Совсем не этого ожидал Роджер, предвкушая приключения — На Мохоке переволоков было больше, а самым трудным оказался то, что вел из реки Мохок в ручей Вудкрик. Но это был явный переволок, а не просто порог длиной в милю или какое-то иное препятствие, которое Гейджи не могли пройти на каное, и поэтому вынуждены были его нести. Здесь нашлись насильщики, готовые дотащить каное и вещи до Крика, как они его называли, К землению Гейджи носильщики, взяв груз, побежали, если не сказать поскакали, и путники даже испугались, не скроются ли помощники вместе с их имуществом. Нести Ханну на длинном переволоке было нелегкой работой, не то чтобы она была намного тяжелее тюка с вещами, но ее постоянные крики и жалобы изматывали. Анна уже начала бояться, что избыток Лауданума хуже ушной и зубной боли и общей умственной отсталости. Но в конце концов путники достигли озера Унейда, вышли из него по реке Усуиго и, наконец, оказались в озере Онтарио огромном внутреннем море, каких доселе не видовали. Я страдал вместе с путниками, каждым биением сердца, но при этом замечал, что после Гудзона они путешествуют по дивно красивым местам. Река Мухок, протекающая к югу от гор, окружена потрясающими осенними пейзажами ибо уже настала осень, и листья начали желтеть и краснеть. Но путники этого не замечали, величие и торжественность природы внушали им лишь страх. Мне приходилось напоминать себе, что они люди XVIII века, со свойственными тому времени представлениями о пейзаже, и дикая красота не трогает их сердец. Еще не настала эпоха романтизма, когда необжитые края, горы с шапками облаков, девственные леса, утесы и речные долины были объявлены самыми прекрасными зрелищами, какие только может представить человеку природа. Нашим путникам, детям классицизма XVIII века, природа в ее первозданном состоянии была ненавистна и страшна. Им не приходило в голову, что это, может быть, те самые отрадные горы из книги Беньяна. Больше всего они, ложась спать на неудобных постелях из листьев и веток, опасались медведей. Они составили расписание дежурств. Анна или Роджер стояли на часах, чтобы предупредить остальных, если зверь вдруг появится из кустов. Но что они могли бы сделать? Что такое пистолет против медведя? Для Анны время, проведенное в пути, стало временем неизмеримого духовного роста. Хотя ей было некогда обращать на это внимание или вглядываться в себя, я бы назвал это психологическим ростом, но слово «психология» она точно не знала. Бог, которому она поклонялась, будучи состоятельной, хоть и не самой богатой жительницей Нью-Йорка, перестал быть для нее благосклонной абстракцией, требующей и заслуживающей почитания ну, чем-то вроде короля Георга Третьего, но покрупнее масштабом, он стал грозным, но не злобным и не неприступным. Его необъятность и непостижимость теперь были явлены Анне, как ей и не снилось, когда она сидела на службах в церкви Святой Троицы или молилась в установленные часы у себя дома в гостиной. Она знала, что ничтожно мала пред оком Господа, но при этом каким-то образом ощущала, что он смотрит на нее, и взор его не гневен И на необъятной глади озера Аниида Анна с чудесной уверенностью ощутила, что по господню замыслу о ней она победит в этой утомительной битве. Он в конце концов приведет ее куда? Ну, вероятно, в озеро Онтарио, а дальше предстоит долгий путь вдоль его южного берега. Но не только Анна выросла духовно во время путешествия. Роджер стал мужчиной, то есть без колебаний понял и принял свое место и свою задачу в мире – Возможно, он стал не лучшим из мужчин, но кто может об этом судить? Когда надо снимать осаду с города, или спасать пленную деву, или переносить тяготы, мы обращаемся к Роджерам мира сего и доверяемся их твердой устремленности к цели. Законотворцы, ученые, поэты, люди иной породы, но без Роджеров мы погибли бы. Что же до Элизабет? Тяжкая повинность ухода за Ханной сделали ее женщиной. Не деловой женщиной, строящей планы, как ее мать, но женщиной в ином смысле, кроткой, заботливой, нежной, готовой отдать себя не полностью, но остановившись лишь за миг до полного поглощения долгу и заботе о ближнем. Она одна подлинно сочувствовала Ханне. Для Анны болезненная дочь была обузой, долгом, предметом заботы, и анна заботилась о ней сколько нужно но не любила а вот элизабет нашла в своем сердце любовь к сестре и пусть эта любовь выражалась по детски но ведь страдающая ханна и была ребенком ее нужно было пестовать как ребенка лауданом Помогал лишь до определенной степени, и когда он переставал действовать, Элизабет очень крепко обнимала сестру и пела ей джигу с пляшем, сестренка, пусть бабуля с поросенком тоже будет танцевать, кот на скрипоньке играть. — А что такое скрипонька? спрашивала Ханна опять и опять, хотя уже знала ответ. — Это маленькая скрипочка, милая, как раз котику по размеру. Котик играет на скрипаньке, сонно повторяла одурманенная Ханна, спой еще раз. Сколько раз пела Элизабет про котика? В нашей компьютеризированной вселенной это число наверняка где-то зафиксировано. Его засчитают кроткой Элизабет, которая ни разу не подвела свою несчастную сестру».